Глава 4. Арена. Внимание! Задание раб оркских земель. Шаг второй Выполнено. Награда плюс один уровень. Текущий уровень тридцать девятый. Редкое умение гладиатор. Гладиатор умение, позволяющее овладеть техникой обои рукого боя. Текущий уровень умения третий. Знаток. Вам доступно задание. Раб оркских земель, шаг 3 Цель – заработать одну тысячу золотых. Награда – плюс один процент к опыту за каждый выигранный бой. Желаете принять? Эти сообщения я увидел, как только вошел в игру. Мои мучения не прошли зря. Умение подскочило аж до третьего уровня. «Если Гурк продолжит со мной заниматься, то еще через месяцок смело можно будет рассчитывать на подмастерье». Брррр, меня передернуло. Одна мысль о еще одном месяце истязаний причиняла физическую боль. А награда за бой довольно неплоха. 100 выигранных боев и уровень. Орки выделили мне восемь часов на отдых, в Реале прошло шесть. Я завалился на сладко пахнущее сено и доспал положенное мне время. Пробуждение было неприятным, впрочем, как и всегда. Пинок и окрик. «Подъем, раб! На выход!» Быстро вскочив, малейшее промедление грозило превратиться уже в серию пинков, я в легком темпе потрусил к ручейку. На умывание и завтрак мне отводили пять минут. После трапезы, если ее можно было так назвать, меня проводили к начальнику. Горг сидел за столом, перебирая какие-то бумаги. сегодняшнего дня будешь жить в принадлежащем мне загоне арены. Там на меня работает другой тренер, поддерживающий бойцов в форме. Там ты узнаешь все, что нужно. Свободен». Все это он проговорил, не поднимая взгляд, не отрываясь от работы. По пути к арене не произошло ничего интересного. Все те же узкие проходы, встречно бредущие орки и повсюду гоблины в рабских ошейниках. Сколько же серокожих коротышек отловили и поработили орки? А людей? Или других раз «Нет, с орками мне явно не по пути». Нужно максимально быстро обживать территорию долины и контролировать границу. С наших земель набеги на людей нужно срочно прекращать. И тут в голову пришла неожиданная мысль. У орков такое количество рабов, только и мечтающих сбежать, и никому это не удалось? Если бы побеги случались, то информация о городах обязательно проскользнула бы и стала бы общедоступной но этого нет. И квест от системы только подтверждает это. Еще раз прокрутив мой разговор с Гургом, я мысленно чертыхнулся. Вот же я пентюх! Повелся на добренького орка и ослабил бдительность. Он поклялся меня отпустить. Не освободить, а отпустить. В его клятве не было ни слова о снятии антимагических наручников. «Он выведет меня из города и отпустит, а первая же смерть вернет меня обратно в рабство, и формально клятва не будет нарушена». И тут новая мысль пронзила голову. «Какой бы авторитет или репутацию я ни набрал, меня не отпустят. Орки не будут рисковать, им легче навечно запереть меня на арене, а пока я не понял, что меня дурят» еще и заработать на глупом человеческом рабе. Новая мысль ударила током нервное окончание. Сегодня озарения посещают меня слишком часто. С какого перепуга Гурк обучил меня редкому боевому умению? Слово «редкое» в этом мире обозначает очень много. У большинства игроков нашего клана нет ничего с такой приставкой. Чтобы получить что-то редкое, нужно усиленно постараться, хотя и это не гарантирует успех. Здесь все больше завязано на удаче и нужных знакомствах в определенных кругах. И вот я, весь такой уникальный и удачливый, попадаю в рабство, и меня тут же обучают редкому умению, а потом отпускают. Где были мои мозги? Хотя, с другой стороны... Какой у меня был выбор? Гордо отказаться? И тогда меня бы отправили на арену в качестве манекена, чтобы молодые орки смогли отрабатывать удары на живой бессмертной кукле. Так, успокоиться. Теперь, когда я это понял, нужно просто придумать план. И идея, как можно выкрутиться из сложившейся ситуации, у меня уже есть». «Пока орки думают, что я верю в их сказки, нужно подготовиться и достать все необходимое. Время у меня есть. К моменту, когда я заработаю тысячу золотых, я буду готов». Внутренние помещения арены были поделены на большие участки, принадлежащие разным владельцам бойцовых школ. И к моему ужасу, там были не только разумные. Примерно треть всех подтрибунных помещений была заполнена клетками со всевозможными животными. Проходя мимо них, кого я только не увидел. Там были разнообразные мобы из семейства кошачьих, мутировавшие и обычные. Жуткие твари, даже названия которых после идентификации внушали неподдельный ужас. Всевозможные рептилии разных уровней. В общем, противники на любой вкус, цвет и уровень. Да, похоже, созерцание поединков является неотъемлемой частью культуры орков. Моё предположение было недалеко от истины. Как мне объяснил новый тренер, орк по габаритам и мускулатуре, сопоставимый с гургом, бои проходят каждый день. Алгоритм поединков такой. Сначала проходят бои без оружия с молодыми орками, либо со свободным орком, пожелавшим почесать кулаки. В случае победы в этот же день меня будут выставлять на схватку с каким-нибудь мобом. В случае поражения боевой день для меня заканчивается. Далее, если я умудряюсь победить моба, правда уже с использованием оружия, мне становится доступным бой с другим рабом, обученным гладиатором. За такой бой я буду получать не один, а два золотых, естественно, в случае победы. Итого, за один день я смогу заработать всего четыре золотых, при условии, что всегда буду побеждать. Скажем так, не густо. В лучшем случае это восемь месяцев, а побеждать всегда не получится. Без рейдов со стражниками я буду набирать тысячу золотых очень долго. В загоне Гурга было 15 рабов, 8 кентавров, 5 гоблинов и два странных существа с чешуйчатым телом. Больше всего их морды напоминали змеиные, размерами чуть меньше меня. Идентификация подсказывала, что это змеевик, народ, представителей которого еще можно встретить в свободных землях. Раса практически вымерла после войны богов, а остатки обосновались в Либера, оградив себе небольшой район. Нет, идентификации не могла рассказать мне так много, это я узнал несколько позже, после того, как подрался с одним из них. Отношения с остальными обитателями загона не заладились с самого начала. До начала ежедневной обязательной тренировки было еще полчаса, и тренер, впихнув меня в загон, отгороженный решетками от других таких же, пробасил «Объясните ему правила. Можете не стесняться. Он бессмертный». «Вот же подставила клыкастая скотина. По сути, это означает «бейте сколько хотите, все равно воскреснет». Это они и сделали, вернее, попытались сделать. В том, что ты бессмертный раб, есть огромное преимущество. У меня не снимается опыт за смерть, а воскресаю я с полными шкалами на месте гибели. Мне всего и нужно было выводить из строя хотя бы по одному противнику. Уже после десятого перерождения четырнадцать из пятнадцати рабов валялись по углам, вытирая кровь с разбитых лиц. А последний, кентавр и, по-видимому, главный, приближался, по похрустывая костяшками пальцев. Схлестнулись мы с ним один на один. У кентавра было преимущество в росте, а также он отменно владел всеми своими конечностями и сзади был опасен не менее, чем спереди. А моим козырем были ловкость и скорость. У нас получилась ничья — Через 10 минут боя кентавр с подбитым глазом протягивал мне руку в знак примирения. Я опустил руки и, прихрамывая, приблизился. Во время боя коняга врезала мне копытом по бедру. Как выдержала кость, я так и не понял. «Кларенс», — представился он, — «отлично дерешься! Не ожидал от человека!» «Кирик», — ответил я на рукопожете, — «ты тоже ничего». Кентавр заржал. «Слышали? Один из сильнейших бойцов арены? Ха, тоже ничего!» Остальные поддержали его слабыми смешками. Многим было больно улыбаться. Я не сдерживал силу, бил, как учили. «Кто ты? Человек?» «Как бессмертный попал корком!» Я постучал пальцем по браслету и вкратце описал историю с младшим сыном вождя племени Острый Коготь. «Да, орки, как всегда, в своем репертуаре. Их уста говорят о благородстве, но стоит почувствовать малейшую выгоду, то разговоры сразу забываются. Это единственное общество, до сих пор практикующее рабство». «А уж сколько бед они причинили ближайшим соседям! Сколько слез пролили матери, лишенные своих детей не сосчитать!» Грамотно говорит, не похож на простого представителя своей расы. Сразу видно, что получил хорошее образование. Остальные немного отошли и подходили ближе, пожимая мне руку. «Вот почему нужно сначала подраться, а потом уже знакомиться!» Может потому, что искусственный интеллект игры четко уловил основную мысль человеческого общества. Если ты слаб, не умеешь постоять за себя и не имеешь влиятельных знакомых, то ты никто. Ведь сколько примеров было у нас справедливого решения суда, когда в крови семилетнего ребенка находили алкоголь и говорили, что он был пьян и сам бросился под проезжающую машину. «Как правило, эта машина стоила очень дорого». Отбросив грустные мысли, я знакомился со своими сокамерниками. Многие оказались довольно веселыми ребятами и отнеслись к произошедшему с иронией, но некоторые смотрели зло, затаив обиду. «Кларенс». «А как ты оказался в рабстве?» — задал я вопрос кентавру. Уж очень сильно он выбивался из компании простых, разумных своей правильной манерой речи. После небольшой паузы он ответил. «Мой отряд захватили, когда мы направлялись в свободные земли, чтобы просить помощи в борьбе со вторженцами». От последнего города кентавров до Лидера не так уж и далеко, но наша территория граничит с орками, а отношения с ними всегда были напряженными. Меня как командира оглушили, а всех остальных, сопротивляющихся, убили. Я каждый день сожалею, что не пал в бою, как и положено войну. Но судьба распорядилась иначе. Очнуться мне довелось уже в рабской клетке». «Теперь я вынужден сражаться, ибо именно в этом удел воина, надеясь, что следующий бой наконец станет для меня последним, и я встречусь со своими близкими в ином мире». Дальнейшие разговоры прервал появившийся тренер. Он открыл клетку и скомандовал. «На выход! Пришла наша очередь!» Я вопросительно поднял бровь, но, как ни странно, Кларенс понял и шепотом пояснил. «Для каждой бойцовой школы существует свое время, когда можно выйти на арену и потренироваться». Так как Орк не обратил внимания на разговор, я решил спросить. «Почему никто из бойцов не сопротивляется? Орк всего один. Тренированным воинам не составит труда с ним справиться». это бессмысленно Если убить орка таким способом, толпой, то боец нарушает воинский устав зеленокожих, который защищает тебя. Ты должен это понимать. Ты убил сына вождя, но сделал это честно. С точки зрения орков и по своим же законам, они не имели права тебя жестоко наказывать. Если же напасть на тренера или любого другого орка массово, то ты становишься вечным врагом всех кланов, и они смогут сделать с тобой все, что пожелают. Мы воины, и не желаем быть замученными до смерти в застенках главной цитадели. Уж лучше дождаться более сильного противника и умереть с честью». «Понятно. Значит, поднять массовый бунт не получится». Если все кентавры придерживаются такой же философии, то уговорить их не получится. Эх, а так хотелось стать Спартаком этого мира, освободить рабов и повести их за собой. Закончилась эта история, правда, не очень хорошо, но в нашем мире не было магии. Когда мы вышли на песок арены, система обрадовала следующей информацией. Внимание! вы вошли в локацию «Арена главного стана орков». На данной территории не действует умение «Стойкость». Все ощущения 100%. А вот это нехорошо. Скажу даже больше. Очень плохо. Я уже привык, что боль режется на 35% и становится почти терпимой. Солнце располагалось прямо над нами и нещадно полило Ветра не было, и тренировка в таких условиях становилась похожа на изощренную пытку. В самом центре арены стояли стойка с оружием и множество различных деревянных манекенов, созданных для отработки ударов. На некоторых имелись глубокие зарубки от мечей, а некоторые предназначались для тренировок безоружного боя. Двуногие 10 кругов, четвероногие 20. Максимальный темп скомандовал орг. Круги продолжительности не меньше километра дались мне относительно легко. Уж что-что, но бегать за это время я научился очень хорошо. Закончили упражнение мы одновременно, видимо, дистанция была стандартная. Проработав час с манекенами, перешли к спаррингам. Сначала без оружия, потом с ним». К этому моменту подошел шаман, пропел что-то на непонятном языке, пританцовывая и стуча в бубен, и удалился, а перед глазами всплыло сообщение. «Внимание! Вы попали в зону действия заклинания «Защита духа». В течение часа вы не можете умереть. При получении смертельного ранения у вас останется один хит-пойнт, и вы потеряете сознание». Я быстро попытался включить магическое зрение, чтобы рассмотреть плетение, но меня в очередной раз ждало разочарование. Не работало оно в городе орков. Да и на поверхности зрения сбоило и часто отключалось. Духи не желали делиться своими секретами, и подсмотреть интересное плетение не удалось. Очень надеюсь, что это заклинание можно использовать только в мирной зоне, иначе игрокам не позавидуешь. Когда мы отработали положенное время, нас вернули обратно в клетку и покормили. Еда, на удивление, была вкусной. Кларенс пояснил, что гладиаторов кормят хорошо, чтобы поддерживать организм в приемлемой форме. Да и зарабатывают на нас неплохо. От кентавра я также узнал, что за выигранный бой в качестве стимуляции могут выплачивать некую сумму денег. Она всегда разная и зависит от ставок. Также после окончания поединка зрители могут бросать монеты на песок, благодаря победителя звонкой монетой. Чаще всего, конечно, это медь, но встречается и серебро. Чем зрелищнее и эффектней была схватка, тем больше денег обычно кидают занимается сбором раб служащей арены также он порекомендовал отдавать служащему хотя бы одну медяшку чтобы он лучше искал деньги легко теряющиеся в песке тратить же их можно было раз в месяц под присмотром одного из охранников оружие свитки заклинаний или алхимию естественно купить никто не даст Но всякие мелочи, делающие невольную жизнь чуточку легче, покупать не запрещалось. Вот еще один способ ускорить набор необходимой мне суммы. Нужно не просто побеждать, а устраивать шоу. Это умение ценится в любом мире. К вечеру арена начала заполняться. Сверху доносился топот тысячи ног, и уже через 20 минут меня вызвали на первый бой. Новички выступают первыми. Обычно это самые скучные бои. Их начинают при полупустых трибунах, оставляя самое интересное на потом. Намного позже, когда адреналин от увиденных схваток начинает закипать в венах орков, когда тысячи глоток будут сорваны от криков, выйдут прославленные бойцы, чтобы сразиться с самыми опасными из пойманных монстров и между собой. Я стоял перед опущенной решеткой и ждал сигнал к началу схватки. Своего противника я не видел. Был слышен только гул толпы. Пока еще тихий, но уже нетерпеливый. Все больше голосов призывали начать и не заставлять доблестных орков ждать. И вот, наконец, решетка передо мной пошла вверх, открывая проход». Выйдя на песок арены, не удержался, наклонившись, поднял горсть песка и растер его между ладонями. Каюсь, подсмотрел этот финт в одном старинном фильме о Древнем Риме. Там гладиатор проделывал это перед выходом на арену. Каждый раз, когда мы с дедом пересматривали его, у меня бежали мурашки по всему телу. И тут раздался приветственный рев толпы. Хм, странно. Неужели неизвестного человека приветствуют столь радостно? Нет, эти овации и крики поддержки были адресованы не мне, а моему противнику. Я поднял глаза и опешил. Это вообще орк? По габаритам больше похож на молодого тролля. На меня с неумолимостью айсберга надвигалась гора мышц, по недоразумению подписанной системой как «Рыгдур» воин 54-го уровня. Орк улыбался и потирал сбитые костяшки пальцев. На какое-то время я почувствовал себя очень маленьким. Но наваждение прошло, и я встал в боевую стойку, приготовившись к драке. Пробуждение было не из приятных. Под дружное ржание моих сокамерников я схватился за лицо и нащупал смачную опухоль под левым глазом. Переведя взгляд на лог прошедшего боя, узнал, что Рыгдур гонял меня по арене всего пять минут, а напоследок отправил на перерождение эффектным ударом в глаз, наградив часовой калечащей травмой. Кларенс скинул кому-то из кентавров монетку со словами «Держи», Я переоценил человека. Да что вообще происходит? Начал закипать я. Не злись, Кирик. Так бывает со всеми, кто первый раз выходит на арену. Так сказать, цеховое боевое крещение. А ставки делаются на наличие фирменного фингала Рыгдура. Мне вот не повезло. Я думал, что ты сможешь увернуться. И что, все вы в первый раз дрались с этим громилой? «Да», — подтвердил кентавр, — «и все мы проиграли. За все время этого орка смог победить лишь гурк. Не держи зла, что тебя никто не предупредил. Традиция». Ярость, начавшая было закипать во мне, ушла. «В любом коллективе есть свои приколы и традиции, даже в рабском. А теперь, извини, нам пора готовиться к нашим схваткам». «Удачи!» — проговорил я вслед уходящим гладиаторам. «Не надо желать удачи, человек! Здесь ее нет, нам осталось лишь мастерство!» Обернувшись, обронил странную фразу кентавр и удалился готовиться. Оставшись один, обошел всю камеру, подобрав пару десятков окаменевших кусков глины, легко разрушающихся от соприкосновения с твердой поверхностью. В каждый внедрил руну огня и закачал по 30 единиц маны, оставив лишь минимальный резерв, чтобы в случае необходимости развести вечером костер. Готовые шумовые артефакты с легкостью поместились в инвентарь, исчезая из поля зрения. На этот счет я испытывал беспокойство, но игровая условность сработала как надо. Каждый камень занял отдельную ячейку. «Плохо. У меня всего 50 слотов. Большой запас не сделаешь. А нужно суметь уместить в него еще кучу разных полезных мелочей для реализации моего плана». Больше не найдя в камере ничего полезного, я уселся у дальней стены и погрузился в конструктор. «Для успешного завершения квеста мне нужно разобраться и изменить плетение чуждой мне стихии». Но проблема заключается в том, что нужное мне плетение второго ранга, а столь сложную работу мне проделывать еще не приходилось. Включив ауру профессионала, приступил к работе. Особых успехов не добился, постоянно отвлекали возвращающиеся, побитые гладиаторы. Далеко не все смогли выиграть свои первые поединки. Ладно, времени у меня предостаточно, должен успеть. К полуночи в камеру вернулись все за исключением одного кентавра. Как объяснил Кларенс, любой орк, даже уже заслуживший титул воина, может подать заявку на участие в боях. Это право – один из законов этого народа. Орк, привыкший убивать, в отличие от обученного гладиатора, не сдерживает удар». Если рабы стараются без нужды не калечить и не убивать своих противников, то цель воинов обратная. Они приходят на арену, чтобы удовлетворить свою жажду убийства разумных. Если менталитет орков скопирован искусственным интеллектом со старшего народа, то меня удивляет, как эта раса не поработила всех». Наверное, причина есть. Люди могут быть не менее кровожадные, и у нас больше численность. Косвенное подтверждение этого мы получили во время разговора на станции. Да и вообще существует куча примеров в истории, что народ под угрозой внешнего, опасного врага, превращается в монолитное общество, мобилизует все силы и дает жесткий отпор. По-видимому, это произошло с нашими старшими представителями. Они выгрызли зубами свое право на существование. Как жаль, что их отношение к нам настолько пренебрежительное, мы могли стать надежными союзниками. Следующим вечером, уже более подготовленным, я снова стоял перед закрытой решеткой и ждал начала поединка, слушая нарастающий гул толпы. В этот раз у меня заготовлен сюрприз для моего оппонента. Вчера я выяснил у Кларенца, что на арене есть только одно правило. Нельзя добивать лежачего. Значит, я спокойно могу пользоваться магией. На это и буду делать ставку. Эх... Жаль, что на магической сети заклинания держится всего два часа. Как было бы удобно перед полуночью потратить запас маны на пару заклинаний, а к утру шкала опять полная. Интересно, а сколько стоит хотя бы минимальный накопитель? Тогда можно будет делать запас и тратить его по мере надобности. Надо будет прошерстить рынок, когда будет возможность. По словам Кентавра, следующий поход на рынок будет только через три недели. Решётка пошла вверх, открывая мне проход на арену. В центре уже стоит молодой орк, посматривая на меня с превосходством. Он уверен в своих силах. Орков с самого детства учат драться. Из одежды на нас только короткие шорты. Бойцы в равных условиях, если не брать в расчет, что систему выдает у него... 1500 хитпоинтов против моих 600. Тут уж против класса не попрешь. У воина, в зависимости от специализации, конечно, на каждом уровне идет прибавка к телосложению, силе или выносливости. Прозвучал гонг, сигнализирующий о начале боя. Орк сорвался с места, он быстр, даже очень быстр. Молодость и сила — его преимущество. Мы закружились в боевом танце, я уклонялся от его атак с большим трудом. Всё же несколько месяцев тренировок, хоть и в игровом мире, где усвоение информации идет на порядок быстрее, не заменит годы практики. Мы обменялись ударами, пропустив боевой хук в челюсть, потерял 120 хитпоинтов. Но успел провести двойку по корпусу и апперкот, сняв с противника 300 очков жизни. Улыбка слетела с его губ. Мои удары его неприятно удивили. То ли еще будет. Улучив момент, сделал движение рукой, как будто достаю что-то из кармана. В руке появилась моя заготовка. Не теряя времени, бросил камень в лицо противнику. Не ожидая ничего подобного, орк не успел среагировать, и артефакт разбился о левую щеку. Помимо удвоенного урона прозвучал громкий хлопок, оглушая противника. Не думаю, что он донесся до ушей зрителей, шум на трибунах стоит неимоверный. Оглушенный противник мотает головой, не понимая, что произошло. Подскочив, обрушил на дезориентированного и вяло сопротивляющегося орка серию ударов, которая закончилась нокаутом. Отошел, руки не опускаю. Звучит гонг. Только тогда позволяю себе расслабиться и замечаю, какая стоит тишина. Прогресс задания — один из тысячи золотых, — выдала система. В полной тишине я вернулся к решетке, из-за которой появился, и зашел в подтрибунное помещение. Да, похоже, орки не привыкли, что человек может оказаться неплохим бойцом. Пора ломать стереотип.